Внутреннее безмолвие. Схимонах Паисий Святогорец. Схимонах Паисий Святогорец. Эзнепидес. Годы жизни с 1924 по 1994. Арсений, восьмой ребенок в крестьянской семье Продрамаса и Евлогии Эзнепидес, имевших десять детей, родился в Каппадокии подвязался на Святой горе с 1953 года в монастыре Эсфигмен и Филофий. Пострижен в Ресофор в 54 и в мантию в 57 году. Покинув Афон, восстанавливал монастырь Стомион в Конице с 58 по 62 годы. Пустынно жительствовал на Синайской горе 62-64 годы. По состоянию здоровья был вынужден вернуться на Афон и поселиться в Иверском скиту. Пострижен в схему в 66 году своим старцем, русским отшельником и эросхемонахом Тихоном Галенковым. Отец Паисий безмолвствовал на Катунаках, помогал восстанавливать монастырь Ставро Никита, 68 год. После кончины старца Тихона 11 лет проживал уединенно в его келье Чеснага Креста. Затем с 79 года 15 лет в келье Панагуда. За 9 месяцев до кончины старец Паисий по болезни был вынужден покинуть Афон. Он скончался в больнице 29 июня по-старому, 12 июля по-новому стилю, 1994 года, после поистине мученических страданий и погребен в основанном им в 1967 году женском монастыре святого Иоанна Богослова в Сурати, близ Салоник. Могила старца находится у алтаря храма преподобного Арсения Каппадокийского, где покоятся мощи святого, некогда обретенные и привезенные сюда старцем Паисии. Прославлен греческой церковью в лике преподобных в 2015 году. «Если человеку трудно творить Иисусову молитву среди шума, то это значит, что его ум не отдан Богу», так с полной определенностью утверждает старец Паисий. Человек должен достичь состояния божественной отвлеченности, чтобы суметь жить во внутреннем безмолвии, и чтобы шум во время молитвы не беспокоил его. Достигается это путем духовной работы. Задача в том, чтобы из всего извлекать пользу для духовной борьбы. Надо извлечь пользу и из шума. Так можно стяжать внутреннее безмолвие. А это имеет немалую цену, ибо если человек не смог стяжать внутреннего безмолвия, находясь среди внешней суеты, то он не успокоится, даже находясь во внешней безмолвной обстановке. Когда к человеку приходит внутреннее безмолвие, то у него умолкает все внутри, и ничего его не беспокоит. Для этого душа должна сначала обрести внутреннее безмолвие, находясь среди внешней суеты. Только тогда она сможет по-настоящему безмолвствовать, выйдя из мира в уединение. В то же время человек беспокойный даже в пустыню перенесет свое неспокойное «я». Внешние помехи не только не страшны, но и полезны для тех, кто находится в начале пути. Это не раз повторял старец Паисий. Если хочешь стать исихастом, чтобы пребывать в покое, стяжи прежде с помощью благих помыслов внутреннюю тишину посреди внешнего шума. При занятии простым физическим трудом очень полезно одновременно творить словесную молитву и следить за своим делом. Можно молиться и вслух. Кроме того, когда заняты хлопотной работой и трудно сосредоточиться, тогда очень помогает тихое пение, не беспокоящее других. Когда же кто-то делает тонкую работу, молиться также необходимо, чтобы Бог помогал и просвещал. Однако творить молитву надо сердцем, умом же следует внимать внешнему делу, чтобы не сделать какой-либо ошибки. Что касается умственного труда, он тем более должен сопровождаться и оплодотворяться молитвенным деланием, преимущественно умно-сердечным. Если твой ум в Боге, то работа освещается, даже если она интеллектуальная поскольку ты живешь в божественной атмосфере. Тогда человек находится в духовном состоянии, и это ему очень помогает. Он не старается отыскать смысл рассудком, но постигает его посредством божественного просвещения. Когда духовного опыта недостает для удержания такого состояния, тогда, работая, молись и проси, чтобы Бог тебя просветил трудись с благоговением, а каждый час или два делай на несколько минут перерыв и твори Иисусову молитву. Старец Паисий подчеркивал, что, по большому счету, нет различия между подвигом инока и мирянина. Старательный человек, какую бы жизнь он себе ни избрал, в монашестве или в миру, всегда будет духовно преуспевать, потому что трудится с усердием тогда как человек, не возделывающий в себе старательности, которую даровал ему Бог, не преуспеет ни на одном, ни на другом пути. Случается, что иногда встречаешь у монахов дух мирской, а у мирских монашеский. Поэтому Христос скажет в жизни иной «Ты снимай-ка схему, а ты надевай». Человек мирской, возжила в жизни монашеской, освящается. Но если монах возжелает мирской жизни, то он идет в вечную муку. Найдется и такой, что скажет «а мне хочется в отпуск», тогда как монаху подобает отлучаться из своей кельи с болью. Конечно, у каждого пути есть свои особенности, каждый имеет какие-то преимущества и недостатки. Бесспорно, что сосредоточенная безмолвная жизнь в пустыне очень способствует молитве, поскольку создает для нее благоприятные условия. Само по себе безмолвие является таинственной молитвой и очень помогает молитвенному деланию, как человеческому телу кожное дыхание. Внешнее безмолвие в удалении от мира очень быстро приносит душе внутреннее безмолвие при помощи подвижничества и непрестанной молитвы. Тогда человек уже не беспокоится внешним беспокойством, потому что у него, по сути, только тело пребывает на земле, а ум находится на небе. Чистой молитве очень способствует удаление от мирского шума и множества людей или, если это возможно, пребывание в совершенном уединении. Пустынной жизни должно сопутствовать правильное, смиренно-мудрое устроение души. Тогда очень полезной бывает пустыня вместе со всецелым преданием себя Богу, со свободной от забот и сосредоточенной безмолвной головой. Однако нужна большая осторожность, чтобы не впасть в прелесть. Поэтому голова подвижника должна быть очень крепко заперта, чтобы лукавый не вложил гордый помысл, не прельстил мечтаниями и ложным светом. В безопасности лишь тот, кто духовно здоров и не гонится в этой жизни даже за истинным светом, а ищет лишь милости Божией. Между тем монахи, живущие в монастыре, благодаря братской взаимопомощи, находятся в большей безопасности, чем исихасты, которые живут в уединении. Но это при условии, что между ними нет ссор, и они не едят друг друга. Тогда при меньшей степени самоотречения они могут духовно преуспеть более пустынников. А исихасту нужно иметь большое самоотречение, чтобы вырыть себе сначала могилу, а затем с великим смирением и рассуждением начать свой духовный подвиг, непрестанно трезвясь и молясь. Новоначальный, который убегает от безопасности киновии и движимый эгоизмом затворяется в келье, желая быть затворником, похож на человека, которого запирают в сумасшедший дом. Если он к тому же по своей природе склонен к унынию и замкнут, то его начинают душить помыслы и внутреннее беспокойство. Если у него есть хотя бы немного смирения, то он возвращается в киновию и спасается, а если упорствует, погибает. Самый естественный путь для монаха — сначала подчинить себя наставнику — пройти обучение и подвязаться всегда с большим смирением и спрашивая с благоговением милости Божией. Таким образом монах постепенно восходит на Голгофу, распинается, а затем духовно воскресает и начинает радоваться ангельской радостью, словословия Бога подобно ангелам. Если же, став на иноческий путь, они, подобно безбожникам, не переживут прежде Пасхи, Великой Четыредесятницы и распятия, то не смогут духовно воскреснуть и возлюбить Христа, потому что сами не пострадали, чтобы ощутить Христовы страдания. Не смогут и насладиться любовью Христовой, и не будут всецело поглощены небом. Если монах не идет указанным естественным путем, то он еще более несчастен, чем мирские люди. Те монахи, что оглядываются на мирские, хотя бы и невинные радости, останавливаются, подобно жене Лотовой, а потому их сердце бесчувственно, как камень.